Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Глава 34. Комната поэта-предсказателя. Таммаза Кампанелло, непрерывно пьянствовавший в компании своего нового знакомого, чуть ли не прямо с того момента, как они повстречались, и находившийся почти все время в состоянии сильного подпития, в редкие моменты относительного отрезвления не уставал поражаться, как складно и витиевато говорит новый знакомый. «Если бы он был хариновцем, — подумал тамаза Кампанелло, — я бы взял его с нашей новой пьесы». «Какой прекрасный, какой сказочный город!» какие вычурные соборы и здания у меня просто дух перехватывает продолжал паспорт тюремный соборы причудливо разукрашенные дома, огромные игрушки ловко направленное освещение лампочки, фонари, прожектора рекламки и вывески яркий свет, выходящий из десятков витрин море блеска да, это был подлинный мир блеска В этом не могло быть никаких сомнений. Еще здесь повсюду были туристы и люди, которые обслуживали туристов, и люди, которые каждый по-своему пытались завлечь туристов. Пестрые, веселящиеся толпы народа ходили кругом. Автомобили не проезжали по площади, они мчались по различимым вдалеке улицам. Во всем чувствовались какие-то движения, радость, свет и воздух был теплый и мягкий, смешанный с запахами хорошей кухни, доносившимися из ресторанчиков, с запахами кофе, дорогой парфюмерии, чего-то еще, что все вместе обволакивало теплой пелериной и больше не отпускало ни на мгновение, баюкало на ходу, успокаивало. В эту секунду Томмазо Компанелло наконец-то заметил, что позади них у входа в кабачок стоят официант с официанткой и напряженно наблюдают за ними, впрочем, ничего не предпринимая и ничего не говоря. Увидев, что Хариновский революционер в настроениях смотрит на работников общепита, паспорт тюремный тоже повернулся в их сторону, проговорил. Видно, они подумали, что посетители собрались удрать, так и не заплатив за кушанье. Пойдем обратно. Паспорт тюремный взял тамаза Компанелло под локоть и повел его обратно в зал ресторана. Доедим и допьем все, что заказали. Рассчитаемся. Заодно попросим официантов заказать нам такси. Уже время отправляться в аэропорт. Оттуда полетим в Москву. Там ты сделаешь для меня одно дело. Для него уже все готово. Тебе только надо будет прийти и уйти. Кое-что сделать, и все. И мир блеска твой, и вся лютая грусть, тоска, про которую ты говорил мне. В общем, я до сих пор не сказал тебе самого главного. Ты можешь перекочевать в этот мир блеска навсегда. Сюда, в Прагу. И сделать это в течение ближайших суток. «Навсегда? Но каким образом?» «Ты поселишься здесь. Деньги у тебя для этого появятся. Но нужно сделать дело. Оно, как бы тебе это сказать, тебе придется переступить...» «Через что?» – вытрашился на нового знакомого тамаза Кампанелло. Хариновский революционер в настроениях чувствовал, что стремительно трезвеет. Через закон, через чужие жизни, но Тамаза Компанелла работы будет всего ничего. Принесешь сумку, оставишь ее и уйдешь. Какую сумку? Зачем все это нужно? Томмазо Кампанелло взял со стола почти до краев заполненную пивом кружку и осушил ее до дна. «К чему ты меня склоняешь?» «Это не я. Я всего лишь посредник. И деньги заплачу тебе не я. Я всего лишь тебе их передам. Остальное получишь здесь, в Праге. Ты нужен им как исполнитель. Билет на рейс тоже есть». «Виза у тебя многократная, проблем не будет. Летим обратно в Москву, делаешь дело, получаешь деньги и летишь обратно сюда, уже навсегда, в мир блеска. Здесь получишь еще деньги, очень большие деньги». «Черт!» – тамаза Компанелло схватился за голову. «Чувствовал я, что с тобой нельзя связываться. Как ты меня сюда вывез?» У меня ведь даже нет заграничного паспорта, а виза? А ты забыл, как мы делали твою фотографию? Как ее вклеивали в чужой паспорт? Да, черт помню, какая-то комната, фотоаппарат, принтер. Чем ты меня напоил? Я летел сюда, как во сне. А ты был во сне. Ты спал всю дорогу. И наш человек сопровождал нас пока мы переходили зону пограничного контроля, там, в Шереметьево. Там Азо Компанелло. Те люди, которые стоят за мной, они очень могущественны. Так что давай соглашайся на мое предложение делать дело и сюда, в мир блеска. Это единственный твой шанс. Ты осуществишь революцию в настроениях. Здесь, на те деньги, что ты получишь, ты можешь создать свой собственный театр. В противном случае гнить тебе и гнить. Тюремная атмосфера в Москве будет только сгущаться. Запах параши и тюремные люди будут лезть из всех щелей. Никакой харин тебе ни в чем не поможет. Репетируй в нем еще хотя бы тысячу лет. Послушай. «Мне нужен врач. Ты чем-то опоил меня. В водку было что-то добавлено. У меня что-то слишком сильно колотится сердце». Тамаза Кампанелло приложил руку к груди и одновременно начал следить за секундной стрелкой на своих часах. «Пульс бешеный. Боюсь, без какого-нибудь лекарства мне с этим сердцебиением не справиться. Мне нужен врач». Иначе я не выдержу всего калейдоскопа событий нашего самого решительного вечера Хариновской революции в настроениях. Я понял. Ты издеваешься надо мной. Ты все врешь. Но вот только действительно непонятно. Неужели ты и вправду сделал для меня фальшивый паспорт? А деньги на билет? Зачем ты тратился? Но ты же говорил, что тебя угнетают наши места» что там кругом тюремные люди и тюремная атмосфера, что мучает лютая грусть тоска, бамбук прорастает, и хочешь устроить революцию в настроениях. Ты зря меня слушал. Все это была лишь пьяная болтовня, устало проговорил Тамаза Кампанелло, беря с тарелки кружок колбасы и отправляя его в рот. Нет, неправда, это была не болтовня. Это были откровения, на которые ты решился, потому что выпил. Ну что ж, многие вещи высказываются откровенно лишь после дозы спиртного. Так что я ничего необычного здесь не вижу. Смотри, Серёжа, можно я тебя буду так называть? Ну какой ты Томазо Компанелла! Паспорт тюремный подвинулся вперёд, приближая своё лицо к лицу Томазо Компанелла. Ну, конечно... Никакой я не Тамаза и не Компанелло. Все это бред. Называй меня моим именем. Все бред. Громко воскликнул Хариновский революционер в настроениях. И его голос потонул в гвалте, который в этот момент усилился в зале ресторанчика. Да, он жил здесь перед смертью. Проговорила молодая женщина и с любопытством посмотрела на Васю и тетушку курсанта. «Вот уж не думала, что Никита будет настолько популярен», – добавила она. Тут же по ее лицу промелькнула тень смущения. «Нет, вы только не подумайте ничего такого и не принимайте мои слова близко к сердцу. Они ничего не значат. Я в поэзии ничего не понимаю, правда». Я не только стихов Никиты никогда не читала, хотя знала, что какая-то книжечка у него даже тогда вышла. Да мне тогда до стихов... Я ведь что? Я ведь тогда была всего лишь девочкой из соседней комнаты в коммунальной квартире. Сколько мне тогда было? Лет пять или шесть? Конечно, я не знала тогда, что вот будут люди, как вы, ходить в его квартиру, интересоваться, где он жил. «А что, здесь, может, и музей организуют?» В глазах молодой женщины промелькнула тревога. «Нам бы хотелось», – тетушка курсанта потупила глаза. «Но вряд ли получится». Они находились в этой коммунальной квартире уже примерно четверть часа. Привела их сюда женщина шут. Вернее, показать комнату коммунальной квартиры, в которой жил поэт-предсказатель, она намеревалась только в васе. Но когда уже завернули во двор старого трехэтажного дома с наклонившейся стеной, которую подпирали временные железные опоры, услышали сзади крики «Друзья! Хариновцы!». Обернувшись, Вася различил в маре снега, который продолжал сыпаться на землю все так же обильно, силуэт тетушки. Она чуть не потеряла их у станции метро. Зашла в аптеку купить таблетки от головной боли, а когда вышла из нее, ни Васи, ни Мандровой у театрального киоска уже не было. Заметила какие-то два силуэта, удалявшиеся от метро по улице, погналась за ними. Насилу настигло, когда они собирались войти в подъезд. Лицо Мандровой при появлении тетушки-курсанта выразило явное неудовольствие, но вслух она ничего не сказала. Они поднялись на третий этаж, Мандрова позвонила в дверь, ей открыла молодая женщина, одна из обитательниц этой старой коммунальной квартиры. Женщина Шут уже была здесь несколько дней назад. Молодуха ее очередному появлению не удивилась. В коммуналке находились еще две старухи и старик. Все трое при появлении гостей ушли с кухни в свои комнаты. «Да, это точно, тут слишком много проблем с этим нашим домом», проговорила молодая женщина Откликались на слова тетушки-курсанта о том, что музей поэта Никиты организовать здесь вряд ли удастся. Тетушка смотрела через открытую дверь в комнату, которую когда-то до своей смерти занимал поэт. — А отчего он умер? — спросила она. Молодуха удивленно вскинула брови. Очевидно, ей показалось странным, что почитательница поэта не знает причину его ухода из жизни «Никто наверняка не знает», — ответила за нее женщина-шут «Свидетельства о смерти никто не видел, но его одноклассница, с которой я разговаривала, утверждает, что от сердечной недостаточности Хотя на похоронах была среди знакомых ходу версия, что его вытащили из петли, но скрыли этот факт. У него была только одна родственница, бабушка. Очень набожный верующий человек. Ей было бы вдвойне тяжело, если бы она узнала, что внук взял грех на душу. Да, бабушка. Она жила здесь, подтвердила молодуха. Но, по-моему, она представилась раньше внука. Так я слышала. Сама не видела. Я в детстве часто гостил у родителей матери в другом городе. Когда он, этот поэт, умер, Вася почувствовал, что обитательница коммунальной квартиры не помнила, как звали знаменитого жильца. Я, в общем, тоже здесь не была. А сейчас, видите, она кивнула в сторону открытой двери, там никто не живет. Комната на самом деле была узким и не слишком длинным пеналом с потолком, с которого сочилась вода. Она стекала вниз только по одной стене, дом, очевидно, был наклонен. Попадая на пол, вода не растекалась по всей комнате, а прямо на глазах просачивалась куда-то вниз. Из спинала веяло холодом и сыростью. Единственной мебелью здесь был письменный стол, стоявший у дальней с окном стены, и сверху на нем тумбочка на четырех высоких ножках. Все пространство стола, в том числе и под тумбочкой, заставлено стопками пыльных книг. Их обложки были черными от плесени. «Больше здесь ничего нет», – пробормотала молодая обитательница коммунальной квартиры. «Не знаю, куда делось все остальное. Сколько я помню, здесь всегда только эта тумбочка на столе и книги». Они такие ужасные, что их никто не трогает Даже жильцы «А что, здесь кто-то живет?» Встрепенулась тетушка курсанта «Вообще-то нет Видите ли, комната настолько плохая, что и невозможно ни сдать, ни продать Здесь, по-моему, согласится жить только какой-нибудь бомж Но, тем не менее, по-моему, она по-прежнему кому-то принадлежит» то есть из родственников Никиты. А у него есть родственники? Тетушка курсанта повернулась спиной к открытой двери в комнату поэта. Взгляд ее пробежал по стенам коридора, выкрашенным коричневой кое-где облупившейся краской. Кажется, есть, хотя я не уверена. Может быть, комната после его смерти отошла к государству? «Но сюда не могут никого поселить», — отвечала молодуха. При мне был, правда, один дворник. Он был не москвич и очень маялся без жилья. Вроде даже на улице одно время ночевал. Местная жилконтора предложила комнату ему. Он поначалу с радостью согласился. Переночевал раз, второй. Обитательница коммунальной квартиры замолчала. И что произошло потом? Ну, говорите же!» Нетерпеливо подтолкнула ее Мандрова. Молодуха опустила взгляд. Теперь он был уставлен в пол и ничего не отвечала. «Почему вы молчите?» Тихо спросил Вася. Он чувствовал, что они все трое. Он, тетушка его друга-курсанта и Мандрова, подошли к разгадке всей этой истории с поэтом-предсказателем. Паспорт тюремный, наоборот, заговорил тише, чем прежде. «Нет, Сережа, это не бред. Я скажу тебе, что ни одной капли бреда в том, что ты делал всю свою жизнь». — С того самого момента, когда ты подростком оказался на улице перед театром, не было. — Ты во всем был прав, уж я-то знаю. — Да в чем же я мог быть прав? — тоже тихо спросил тамаза Компанелло и, в свою очередь, приблизил свое лицо к лицу нового знакомого. — В том, что вообразил себе что-то на улице перед театром? а потом слишком проникся словами билетерши. «Да я просто сумасшедший. Недаром я даже ходил по психиатрическим клиникам. У меня недаром было всегда, вне зависимости от того, что происходило вокруг, ужасное настроение. Нет, Сережа, ты не сумасшедший». «А кто же я?» Там Маза Панелло откинулся назад, на спинку стула. «Ты просто тонко чувствующий человек. Ты поэт!» Паспорт тюремный сидел неподвижно. «Но я не пишу стихов!» тамаза Компанелло истерически рассмеялся. «Это не важно!» Поэты – это те, кто наделен даром схватывать из воздуха предчувствия, настроение, которые трудно выразить словами, но можно передать, нарисовав настроение. Твои настроения – это истина. Скажу тебе честно, тогда, когда ты сорвал премьеру, театр и в самом деле был, я бы сказал, несправедливо моден. — Нет, нет, я сумасшедший! — Сергей Кузнецов ударил кулаком по столу. Бог с ним, с тем далеким днем. Я ведь и сейчас схожу с ума. — Где? Как? — То, что ты чувствуешь кругом, я имею в виду там, у нас, в Москве. Как ты выражаешься запах тюремной параши. Это ведь истина. Паспорт тюремный хлебнул пиво и стоявший перед ним кружки. «Ты очень точен в своих наблюдениях, тамаза Компанел. Поэт, одним словом. И мучаешься ты, и выдумываешь все эти безумные театральные проекты только по одной причине, что вся эта твоя поэтическая сущность бродит в тебе, но не находит выхода. Потому что, как ты сам сказал, — Стихов ты не пишешь. Ты — поэт революции в настроениях, можно сказать. — Но что же делать? — очень тихо спросил Тамаза Кампанелло и опять подался вперед, к паспорту тюремному. — Да согласиться на мое предложение! — воскликнул тот и ударил ладонью по гладкой поверхности стола. — Видишь ли, Кроме поэзии и стихов, театра, поэзии революции в настроениях, есть еще поэзия тайной борьбы, заговоров, политических интриг. Такие люди, как ты, легко могут найти себя в ней. Тем более, что я помогу тебе это сделать. А взамен ты избавишься от вечного запаха тюремной параши, от лицезрения тюремных личностей, от Москвы от лефортовских настроений, от лютой грусть-тоски. Окажешься опять здесь, за границей, в сказочном мире блеска. Сбудется мечта из твоего монолога. Произойдет революция в настроениях. Ты окажешься в шикарной комнате, и чемодан с деньгами будет стоять за твоей спиной. И, наконец-то, ты избавишься от запаха тюремной параши. «Но что я должен сделать?» «Всего-то ничего. Вернуться в Москву и взорвать театр. Бомбу я тебе дам!» Паспорт тюремный замолчал и внимательно посмотрел на собеседника. «Она уже готова и ждет своего часа. А он наступит очень скоро, потому что премьера Лермонтовского маскарада который поставил Лассаль, приближается. «Ты шутишь?» Сергей Кузнецов как-то очень беззащитно улыбнулся. «Издеваешься? А может быть, ты провокатор? Подослан спецслужбами, которые узнали каким-то образом, что мы собираемся сорвать премьеру?» «Ничего не было!» – молодуха посмотрела по сторонам. Затем решительно подошла к двери и резким движением захлопнула ее. «Вот так!» – удовлетворенно проговорила она. «Ладно, расскажу вам, что было». «А ничего не было!» – с какой-то радостной злостью заявила молодуха. Вася и Мандрова одновременно вскинули в удивление глаза. А тетушка, словно почувствовал, что радость обитательницы какая-то странная, явно притворная, отшатнулась, словно заранее страшась того, что сейчас будет сказано. «Первый день он переночевал в этой комнате спокойно», — проговорила молодуха уже невеселым, а каким-то очень серьезным, задумчивым голосом. Я сама тогда была не в Москве, да и давно это было, зная все со слов других жителей здешних. В общем, после второй ночи дворник вышел какой-то бледный и издерганный. А после третьей, Третий он здесь до утра не выдержал. Выскочил из комнаты, убежал куда-то. Только, говорят, на следующий день пришел к себе в жилконтору и сказал, что жить в этой комнате не будет. А почему? Говорить отказался. отрез. И сколько у него не выпытывали, так ни слова и не сказал. Но вы-то тоже живете в этой квартире? Пробормотала тетушка курсанты. Вы так и не узнали, что там происходило? Почему он сбежал на третий день? Никто здесь, кроме этих двух дряхлых старух и старика, не живет. Но они давно уже ничего не соображают. Спят и ночью и днем, на ходу. Я в этой квартире тоже никогда подолгу не жила. Мать с отцом развелись. Здешняя комната отца. Он вскоре умер. Комната перешла по наследству ко мне, но бывало я здесь редко. Я и сейчас приезжаю только на день, разбираю старые вещи, выбрасываю что-то, часть беру с собой, а ночую на другой квартире. Дом обречен на снос, вот только когда это произойдет? Похоже, он так и будет стоять по развалившимся целую вечность». «Кстати, вы знаете, что родители этого поэта были актерами?» «Так что же вы сразу-то ничего не сказали?» – воскликнула Мандрова. Глава тридцать пятая. «Лютая грусть тоска одолевает». «Я не шучу», – очень серьезно проговорил паспорт тюремный, – «я предлагаю тебе совершить преступление. Ты должен сказать новое слово в поэзии террора, в подлинной революции в настроениях и подлинном избавлении от запаха тюремной параши». «Мне плохо. Что ты такое несешь?» «Я слишком много выпил. Вызови мне врача. Зачем ты напоил меня?» тамаза Кампанелло уронил голову на стол. «Сереженька, не глупи. Ты должен проникнуться мыслью. Ты попал в центр мира блеска, в центр хорошего настроения. Тебе не нравилась жизнь в Москве, в тех местах, которые ты условно обозначил для себя как Лефортова. Тебя угнетал тамошний мрак. Тамаза Компанелло резко поднял голову со стола. Мрак Лефортова даже вспоминать не хочется. Отлично! Тогда получив взамен него блеск и яркость. Здесь ничто не ставит давить тебе на психику. Московского мрака здесь нет и в помине. Никаких тюремных людей, никакого запаха параши. Никакого специфического жаргона. Ничего. Об этих людях мне даже не напоминай. Слышать о них не хочу совершенно. Хотя, как ты можешь не напоминать? Ведь ты же тюремный. Послушай, мне нужен врач. Пойми, это очень важно. С таким пульсом напряжение сегодняшнего вечера можно и не выдержать. Я впал такое состояние, что мне из него самостоятельно просто не вырваться. Сердце колотится ужасно. Мне нужен врач. Ну, пусть не врач, пусть фармацевт, аптекарь. Мне кажется, я припоминаю. Мне кажется, когда мы шли сюда, недалеко от входа в этот кабачок, я видел старинную средневековую аптеку. Там над дверью еще висела характерная эмблема. Змея и чаша. Средневековый дом, средневековая аптека, очень колоритное место. Поэтому я и обратил на него внимание. И перед входом в аптеку стоял маленький черно чернобородый человек в черной широкополой шляпе. Мне кажется, это был фармацевт. Он может мне помочь. Он все еще наверняка стоит перед входом в свою аптеку. Он мне даст таблетки. Они помогут остановить это учащенное сердцебиение, иначе мне просто не выдержать всего надвигающегося калейдоскопа событий этого Хариновского вечера». «Я не помню никакой аптеки, никакого фармацевта», – проговорил паспорт тюремный. «Нет, ты не понял. Мне действительно срочно нужен врач. Мое требование блеска, оно непомерно. Оно рождает особую эмоцию Особый настрой Слишком частое сердцебиение И это сердцебиение Мешает рассуждать здраво Чтобы справиться С таким морем блеска С таким калейдоскопом событий Нужен нормальный, спокойный уравновешенный пульс А мое сердце вот-вот выскочит Из груди Мне нужно помочь собственному сердцу Мне нужен врач Мне нужно лекарство После того, как я потребовал сменить мрачное Лефортово на нечто совершенно противоположное и получил такого друга, как ты, я действительно смог обрести море блеска. Я согласен с тобой. Я смотрю на мир за окном. Это море блеска действительно море блеска. Но с морем блеска необходимо что-то делать. Ты сумасшедший дурак, полный дурак. «С тобой невозможно ни о чем говорить всерьез!» С раздражением проговорил паспорт тюремный. «Какого черта не понимает, ты морочишь всем голову своей революции?» «Революционер — это прежде всего преступник, а ты жалкая, впечатлительная тряпка. Преступление тебе не по зубам, ты сам не знаешь, чего хочешь. Зови официанта, пусть принесет нам счет, поедем в Москву». Я проверял тебя, шутил с тобой и понял, что ты, как и весь ваш театр, совершенно безобиден. Но кто ты? Считаешь, что я сотрудник органов. Через два с половиной часа Томазо Кампанелло и паспорт тюремный уже летели на самолете в Москву. По дороге в аэропорт Сергей Кузнецов попросил таксиста остановить автомобиль возле аптеки. В ней Хариновский революционер в настроениях купил успокоительные таблетки. Попросив у продавщицы стакан воды, он распечатал пачку и принял прямо в аптеке лошадиную дозу лекарства. Сердцебиение его сразу успокоилось. Таммазо Компанелло направился к такси, которое стояло у тротуара с открытой дверью.